А что же ты ничего не рассказываешь про Лизу? И Ей же жилось так же худо, как тебе. Да, может быть, даже хуже. Лиза была нисколько не похожа на меня характером. Я был резвый же мальчик. Она тихая, кроткая девочка Бывала допожица целый день со своими тряпочками, и голоса ее не услышь. Между тем Лида обращалась с ней точно так же сурово, как со мной. Эта суровость сразу запугала бедную малютку. Ей в голову не приходило сопротивляться Лиде. Она сразу подчинилась ей и стала исполнять все ее приказания. Лиде это очень нравилось, и она с утра до вечера командовала над малюткой и не давала ей Шагу свободно. Лиза должна была вставать и ложиться спать именно в ту минуту, как ей приказывали, есть ровно столько, сколько и накладывали на тарелку, играть теми игрушками и столько времени, сколько хотела старшая сестра. Лидия беспрестанно что-нибудь приказывала ей, чем нибудь останавливала ее. Лиза, для чего ты раздела свою куклу? Это глупая игра. Оденью скорей новое платье, говорила Лидия, малютка спешила исполнить это приказание. Хотя личикой становилось печально, и видно было, что ее игра расстроилась. Лиза, иди ко мне, смотри картинки. Лиза шла и смотрела, но ну, картинки нисколько не занимали ее. Меня маленькая сестренка очень любила. Я всегда придумывала для нее разные забавы, и ей не было больше удовольствия, как оставаться со мной, но ну и редко Этого позволялось. Митя дурной мальчик, обыкновенно говорила Елидия. Оставь его. Пусть он играет один, а ты сиди подле меня. Да я хочу к Мите, жалобно пищала девочка. Маленькие девочки не должны говорить хочу, внушительным голосом замечала Лидия. Они должны слушаться старших. Иди сюда и не пиши. Вот тебе карандаш, рисуй. Лиза неохотно брала в руки карандаш и все, поглядывала в ту сторону, где нарушно выдел вы разные штуки, чтобы привлечь ее её Внимание, Лиза, уже строгим голосом говорила Лидия. Ведь я велела тебе рисовать, а не на Митю смотреть. Если ты еще раз взглянешь на него, я тебя накажу. Девочка не могла устоять против искушения, попадькав несколько времени в бумагу, опять повернуть украдкой голову ко мне. За этим ослушанием неизбежно следовал строгий выговор и наказание. Наказывать Лизу было очень легко. Малейшее лишение причиняло ей горе и заставляло её плакать и рыдать самым неутешным образом. Сесть на этот стул и не смей сойти с него, пока я не прикажу, тебе говорила Элида. Другое время она и сама очень долго сидела, не трогая с места. Но сидеть в виде наказания было для нее истинным мучением. Она начинала плакать и жалобно просить прощения, но Лидия по своему обыкновению оставалась непоколебимой. "Перестань плакать и сиди спокойно. Я сама знаю, когда простить тебя". И бедной девочке приходилось просиживать таким образом, не шевелясь, часа 2-3. Я почти всегда вступался за бедную сестренку. Начинал бронить Лизу, убеждать Лизу не слушаться её и играть со мной. За это мне самому приходилось иногда вытерпеть какое-нибудь наказание, а в другой раз Лиза заставляла саму Лизу сказать мне: "Пожалуйста, не заступайся за меня, то сестрица накажет меня еще строже. Ты дурной мальчик, я не хочу слушаться тебя и походить на тебя" или какую-нибудь другую фразу в таком же роде. Лиза покорно произносила эти слова, она иногда по приказанию Лиды целые день не говорила со мной и не глядела на меня, но это было ей очень тяжело. Как только мы оставались одни, она подбегала ко мне, начинала восклицать, называла меня своим милым братцем, и я всегда охотно отвечал на ее ласки, хотя меня сердило то, что она только украдкой подходила ко мне. Ведь ты мне такая же сестра, как и Лида, объяснял я ей. Никто не может запретить нам любить друг друга и играть вместе. Мама всегда приказывала нам быть дружными. А Лида не позволяет, отвечала девочка, робко оглядываясь, не слышит ли ее старшая сестра. Надо слушаться Лиду, Митя. Она строгая, она накажет. Чтобы избежать наказания, бедная малютка готова была делать что угодно. Она была ужасно застенчива, но когда Лида приказывала ей, она говорила басенки, пела песни и показывала свои игрушки гостям, хотя при этом то краснела, то бледнела, и голосок ее дрожал. Меня она очень любила. Кроме меня, ей некого было любить, так как отец всегда обращал на нее мало внимания, но из страха наказания она готова была скорее обвинить меня, чем сама сознаться в каком-нибудь проступке. Распомню, мы с ней рассматривали какие-то картинки, сидя подле письменного стола Лиды. Старшая сестра вышла зачем то из комнаты. Лиза заторопилась показать мне что-то интересовавшее ее. потянулась через стол, толкнула чернильницу и залила чернилами книгу, оставленную Лидой. "Боже мой, что я наделала?" кричала она бледная. "Митенька, голубчик, скажи, что это ты, я боюсь, я ужасно боюсь". Она так дрожала и казалась такой жалкой, что я согласился принять вину на себя. "Кто это сделал?" спросила Лида, видя свою испачканную книгу. "Это Митенька, это не я", поспешила оправдаться Лиза. Лидия пожаловалась отцу. Он в этот день был не в духе и сильно разбронил меня и оплакал. Лиза видела, что мне очень тяжело. Она и сама, горько плакала, но у нее не хватало духу сказать правду. И часто, очень часто она таким образом заставляла меня отвечать за свою вину. Мне самому приятно было избавлять от беды бедную девочку, и приятно было потом выслушивать ее благодарность, принимать ее ласки. Я не понимал, что спасая ее от неприятностей, я в то же время делал ей вред. Она привыкла лгать и обманывать. Семи лет Лиза уже умела не сказать какую угодно ей правду и притворяться так, что чудо. Она заметила, что людей любит, чтобы с ней обращались почтительно и ласково, чтобы ее хвалили при гостях, и исполняла это так превосходно, что я просто удивлялся. Всякий посторонний человек подумал бы, что она обожает старшую сестру. Она казалось, ждала случаем чем-нибудь угодить ей, сказать ей какую-нибудь услугу. Если кто-нибудь из гостей спрашивал ее, "Что, ризочка, добрая, у тебя сестрицы? Любишь ли ты ее? Она точа же отвечала с полной, по-видимому, искренностью: "Да, с... очень добрая. Я ее очень люблю. А о маме не жалеешь? Продолжали спрашивать. Что же мне жалеть? Лиденька моя мама, говорила девочка. Меня ужасно сердило такое притворство сестрёнки. А раз оставшись с ней на идее, я начал бронеть ее упрекать: "Если ты любишь Лиду и не жалеешь маму, Так я знаться с тобой не хочу, говорил я ей. Ах, Митенька, отвечала она. Какой ты глупый. Ведь я это говорил нарочно неправду, чтобы Лида не сердилась на меня, не наказывала меня. Она зато целый день была со мной добрая и ничего не сказала мне. когда я разорвала свой передник и все таки ты лгуя. я тебя не буду любить настаивал я на своем. лиза начинала плакать целовать мои руки просить меня не сердиться на нее. тебе хорошо мети говорила она жалобным голосом ты мальчик а я так боюсь лиды мне жалко стало бедную сестренку, я простил ей ее ложь мне смутно представлялось что не она а Лида, виновата в ее дурных поступках и от души сердился на лиду. Когда мы оставались наедине, Лиза всегда готова была бронить вместе со мной её, и чуть ли не больше меня. Но глаза она не осмеливалась ничего сказать про Ильижды и даже часто останавливала меня и замечала мне: "Митя, как ты нехорошо говоришь со своей старшей сестрицей. Или Митенька, попроси прощения у сестрицы, она добренькая, она тебя простит". Меня такие замечания всегда выводили из терпения, и я принимался бронить визу самым безжалобным образом, пока не доводил ее до слез. Несмотря на эти ссоры, несмотря на то, что характер Лизы не нравился мне, я все таки очень любил ее. Я знаю, что она также любила меня, хотя иногда боялась выказать это. Лидия сама учила Лизу читать и писать. Не знаю, учительница ли была недовольна испустной способностью или ученицы были плохие, но только учение очень трудно давалось бедной девочке. Может быть, если бы заниматься с нею кротко терпеливо, не требуя от неё слишком многого, она оказалась бы не глупее других. Лидия взялась за дело со своей обыкновенной суровостью. Она строго взыскивала за каждую ошибку, за каждый признак, Не за каждый неудачный ответ и робкая, запуганная девочка, сидящая над книгой, казалась совершенной дурочкой. Зато как же и ненавидела она книги. «Знаешь, Митя", говорила она мне в вину от провинности. "Если бы я была царёй, Я велела бы сжечь все, все книги и запретила бы учить детей читать. Для меня не было больше удовольствия. Я пробовала уговаривать сестричку, представляя ей, как много хорошего можно узнать из книг. Нет, уж лучше ничего не узнавать, только бы не учиться, решительным голосом отвечала она мне. Чтобы избавиться от ненавистного ей учения, Лиза прибегала ко всевозможным возможным хитростям. То она притворялась больной на несколько часов, укладывалась в постель, обрасывала куда-нибудь свою книгу, то упрашивала кого-нибудь из знакомых остаться у нас на целый день, зная, что при гостях классов не ней будет. По нажнустилиза оказалось лучше меня. Она была тиха, кратка, послушна, услужлива, но на самом деле она была, я думаю, гораздо хуже меня. И так росли мои несчастными, испорченными детьми. Я злым, злительным, раздражительным мальчиком, она лживой, лукавой девочкой. И все это вышло от того, что Лидия не хотела быть для нас просто доброй, любящей сестрой, а хотела непременно играть роль строгой надзирательницы. До чего довело бы эту Лизу, не знаю, но меня чуть не довело до ужасного, страшного дела.